Придворная партия продолжала его преследовать также и здесь. Его должны были по приказу короля арестовать и выдать Англии. Он поэтому жил там, скрываясь у своих друзей. После революции 1688 года, когда Вильгельм Аранской вступил на английский престол, Лок вместе с ним вернулся снова в Англию. Его назначили комиссаром торговли и колоний. Он издал свое знаменитое произведение о человеческом разуме. В конце жизни, вследствие слабости здоровья, Лок оставил государственную службу и проживал в усадьбах английских аристократов. Он умер 28 октября 1704 года на 73-м году своей жизни. Локковская философия находится в большом почете. Она, вообще говоря, еще и теперь является философией англичан и французов. и в известном смысле также и философии немцев. Основная ее мысль в кратких словах состоит в том, что, с одной стороны, истина, познание покоится на опыте и наблюдении, и, с другой стороны, эта философия предписывает в качестве правильного хода познания анализирование и абстрагирование всеобщих определений. Это, если угодно, метафизицирующий эмпиризм и таков обычный путь в науках. Таким образом, что касается метода, л о к вступает на путь противоположной пути спинозы. При методике л к а р т е з и я и «спинозы» можно мириться с отсутствием указания на ход возникновения идей. Эти последние прямо берутся в качестве дефиниций, как, например, «субстанция», я б е с к о н е ч н а я м о д у с п р о т я ж е н и я и так далее, составляющие совершенно несвязный ряд. Однако мы чувствуем потребность, чтобы нам показали, откуда взялись эти мысли, чем они обосновываются и подтверждаются. Мы видим таким образом, что Лок старался удовлетворить подлинную потребность, ибо за ним есть та заслуга, что он оставил п о д путь голых дефиниций, которыми обыкновенно начинали философствование, и сделал попытку выводить всеобщие понятия, стараясь, например, показать, каким образом субстанциальность возникает субъективно из предмета. Это шаг вперед по сравнению со спинозой. сразу же начинающим с аксиом и дефиниций, которые таким образом не оправданы им. Теперь философ уже больше не дает их нам сразу, подобно оракулу, а выводит их. Хотя способ оправдания здесь у Лока ненадлежащий. А именно... Он интересуется только субъективной стороной и решение носит больше психологический характер, так как л о к описывает только путь являющегося духа. ибо он главным образом стремился к тому, чтобы вывести в нашем познании общие представления или, как он их называет, идеи, и показать их происхождение из содержания внешнего и внутреннего восприятия. м а л ь б р а н ш правда, ставит также вопрос, каким образом мы приходим к представлениям, и, стало быть, он как будто интересуется той же проблемой, что и Лок. Но, во-первых, у него эта психологическая проблема выступает лишь в дальнейшем ходе рассуждения, и, во-вторых, для него, безусловно, начальным, исходным пунктом является все. в о б щ е е Бог, между тем, как л о г как раз начинает с единичных восприятий и лишь отсюда переходит к понятиям, к Богу. У Лока, следовательно, всеобщее есть лишь последующее, нечто созданное нами, принадлежащее лишь области мышления как субъективного. Каждый человек, правда, знает, что в процессе эмпирического развития его сознания он начинает с ощущений, с совершенно конкретных состояний, что по времени всеобщие представления появляются лишь позднее, Что связь между этими всеобщими представлениями и конкретными ощущениями состоит в том, что первые содержатся в последних. Пространство, например, позднее сознается, чем пространственное. Род позднее, чем единичное. И лишь «Деятельность моего сознания отделяет всеобщее от особенного, от представлений, ощущений и так далее. Чувство, несомненно, есть низшая, животная форма духа. Но дух, как мыслящий, хочет превратить чувство в свою форму. Таким образом, Порядок изложения, принятый Локком, совершенно правилен, но диалектическое рассмотрение им совершенно оставлено, так как он лишь анализирует происхождение всеобщего из эмпирически конкретного. Но здесь Кант справедливо бросает упрек Локку. Не единичное есть источник всеобщих представлений, а рассудок. Что же касается частностей хода мысли Локка, то они очень просты. А именно, Локк рассматривает, каким образом ум есть лишь сознание, и существует лишь постольку, поскольку нечто находится в сознании, так что ум п о з н а ё т в себе лишь постольку, поскольку оно находится в последнем. А. Философия Локка направлена главным образом против Декарта, который, подобно Платону, говорил о врожденных идеях. Лок освещает также и вопрос о врожденных впечатлениях, существование которых принимает лорд Герберт в своем произведении «Де веритате». Лок таким образом оспаривает в первой книге своего произведения я существование так называемых врожденных идей, как теоретических, так и практических, то есть отрицает всеобщие, сами по себе существующие идеи, которые вместе с тем представляются оспариваемым учением, как принадлежащие духу природным образом. Лок говорит, Человек только приходит к тому, что мы называем идеями. Под последними он именно понимал не существенные определения человека, а понятия, которыми мы обладаем и которые находятся и существуют в сознании как таковом. точно так же, как мы имеем в нашем теле руки и ноги или как все существа обладают влечением к еде.